Альфред Брем. Жизнь животных. Том 1. Млекопитающие. Перевод с немецкого. Москва. Слово. 1992 год. Категория 12+. Аннотация. Альфред Эдмунд Брем, 1829-1884 годы. Немецкий зоолог в своем популярном труде «Жизнь животных» обобщил огромный материал по биологии животных. В первый том издания вошел очерк о царстве животных и материал по 15 отрядам с разбивкой на семейство млекопитающих.